Глава 11. 24 апреля, суббота, Медвежье озеро. Свет в коридорах почему-то не работал. Только в главном холле нервно мигала одна единственная лампочка, то загораясь в полную силу, то едва мерцая. Она могла погаснуть на секунду, а потом снова вспыхивала, не позволяя миру погрузиться в непроглядную тьму. Было тихо. Так тихо, что это давило на нервы, заставляя их натягиваться в тонкую звенящую струну, готовую лопнуть в любую секунду. Голый пол морозил босые ступни. Предрассветная прохлада неприятно скользила по ногам выше, забираясь под короткий подол тонкой ночной рубашки, покрывала мурашками спину, карабкалась на плечи и по напряжённой шее к затылку. Юля неподвижно стояла в тёмном коридоре, глядя на картину, почти не видную в скудном свете единственной уцелевшей, но сашечьей сома лампочки. И то ли нарисованный сюжет постоянно менялся, то ли у Юли в полутьме разыгралось воображение. Ей мерещились огни, то и дело вспыхивающие среди деревьев на дальнем берегу озера, и мальчик в окне то появлялся с любопытством выглядывая на улицу, то чего-то пугался и прятался под подоконником. В главном холле раздался какой-то шорох, заставив Юлю отвлечься от разглядывания картины. Она повернулась и с трудом всмотрелась в ту часть холла, которая была видна с её места, но приpadeчная лампочка не давала сосредоточиться. Идти на звук очень не хотелось, но Юля заставила себя сделать несколько шагов вперёд. В конце концов, это её гостиница, и она отвечает за всё, что здесь происходит. Шум повторился. И на этот раз ей показалось, что он похож на хлопанье крыльев. Какая-то птица умудрилась залететь в здание. Но как? Судя по звуку, это не воробей, а кто-то достаточно крупный. Как она будет ловить и выгонять нежданного гостя? Юля не знала, но продолжала идти вперёд, напряжённая, сосредоточенная и порядком замёрзшая. До холо оставалось ещё пара метров, когда она вдруг осознала, Что сжимает в правой руке какой-то предмет. Притормозив, подняла руку и посмотрела. Свет продолжал мигать, сводя с ума и провоцируя лёгкое головокружение, но его хватило, чтобы рассмотреть на её ладони кухонный нож. Крупный, с большим широким лезвием, сейчас покрытым пятнами крови. Кровь темнела и на пальцах. Откуда это взялось? Она что, готовит мясо? Юля не могла вспомнить, что делала перед тем, как увлеклась разглядыванием психоделической картины. Впереди снова послышался тревожный шум, заставивший сжать пальцы вокруг рукоятки и вскинуть голову, вглядываясь в теперь уже совсем близкий холл. На мгновение показалось, что во вспышке света мелькнул исчезающий за углом силуэт, но Юля не смогла разобрать, кто это был мужчина или женщина. подняв руку с ножом так, чтобы в случае необходимости использовать его для самозащиты, она двинулась вперёд, прислушиваясь к звенящей тишине. Вскоре Юля шагнула в холл и смогла окинуть его взглядом полностью. Лампочка несколько секунд горела ровно, прежде чем вернуться в мерцающий режим, показав, что в помещении никого нет, ни человека, ни птицы. Медленно приблизившись к стойке администратора, Юля осторожно заглянула за неё. Но и там никто не прятался. Её просто снова переклинивает, мерещится. Она опустила руку с ножом, свободную ладонь прижала к лицу, помассировала лоб и потёрла глаза. Чёрт его проное. Юля повернулась, собираясь идти обратно в комнату, ведь проблемы с лампами можно заняться и позже. Но в этом гневнии последняя из них окончательно погасла, и её окружило такое плотное темнотой. словно во всём мире не осталось никакого освещения, и в этой темноте за спиной раздался тихий гул лифта, приближающегося снизу. Но ведь она и так на первом этаже. Да и лифт ещё не подключён. С тихим звоном кабинка остановилась. Дверцы раскрылись, заливая холл светом. За спиной Юли послышались тихие и неторопливые шаги. Мужские шаги. Этого не может быть. В панике пронеслось у неё в голове. Не может быть, не может быть. Но тихий шелест ткани балахона звучал всё ближе, как и тяжёлое дыхание. Юля дрожала, беспомощно глядя на собственную тень, но никак не могла заставить себя двинуться с места или хотя бы обернуться. Наконец, тот, кто приехал на лифте, оказался достаточно близко, чтобы она смогла почувствовать его присутствие спиной. Мужчина замер. «Этого не может быть! Он не может здесь быть!» — по-прежнему крутилась в голове. «Ты скучала по мне?» — прошептал мужчина у самого её уха. Ступор, наконец, отпустил. Юля дёрнулась, одновременно оборачиваясь и пытаясь отскочить в сторону. И, конечно, проснулась, едва не свалившись с кровати. Одеялу повезло меньше, оно уже лежало на полу. Вот почему во сне ей было так холодно. Юля с глухим стоном рухнула обратно на подушки и прижала к лицу обе ладони. Потом отвела их в сторону и внимательно осмотрела, словно желая убедиться, что на них нет пятен крови. Руки, ожидаемо, оказались чистыми. Поёжившись от утренней прохлады, она повернулась, потянулась за свалившимся на пол одеялом, но испуганно замерла, как зачарованная, глядя на дверь номера. Та была широко распахнута, хотя на ночь Юля заперла её на задвижку. За порогом виднелся пустой коридор, в котором горели все лампы. Свет уже не был нужен, просто его ещё никто не выключил. Юля стремительно села на кровати и с тревогой осмотрелась, словно ожидая увидеть притаившегося в углу человека в чёрном балахоне. Но никого так и не нашла. Никого. Влада тоже не было. «Влад?» Позвала она, спуская ноги на пол. «Ты где?» Она заглянула в ванную, вышла в коридор, сунула зовья мужа по имени, но он не откликался. В кухне его тоже не оказалось. Поэтому Юлия вернулась в комнату, снова осмотрелась. Трость Влада лежала там же, где была оставлена на кануне, что красноречиво свидетельствовало. Он не мог уйти далеко. Да и не пошёл бы никуда без неё, ещё слишком плохо ориентируется здесь. Его обувь тоже осталась на месте. Его ботинки, в которых он приехал, и кроссовки, которые вместе с другими вещами ему прислал помощник. Из одежды отсутствовали только футболка, в которой он спал, и джинсы, которые Влад надевал ночью, когда просил Игоря ещё раз осмотреть второй этаж. Он поднимался туда с ним, снова проверяя своё особое зрение, но ни один из них так ничего и не увидел. Вспомнив об Игоре, Юля приободрилась. Влад ведь мог проснуться раньше, услышать что-нибудь ещё и снова пойти проверять в компании телохранителя. Это объясняло, почему он ушёл бысиком, без неё и без трости. Что-то случилось? Голос Игоря раздался за спиной как раз в тот момент, когда Юлия решила, что всё в порядке. Она обернулась, инстинктивно обхватывая себя руками. Ей было неловко красоваться перед посторонним мужчиной в ночной рубашке. Однако смущение моментально забылось, как только стало понятно, что Игорь один. Влад, не с вами. "Позволнованно уточнила она, хотя ответ на этот вопрос и так был очевиден. Игорь только мотнул головой и нахмурился. Чёрт, выдохнула Юля. Куда же он делся? Не говоря ни слова, Игорь двинулся по коридору, открывая все двери подряд и даже громко позвал: "Владислав Сергеевич!" Никто не ответил. Влад или не слышал, или не мог ничего сказать. Оба варианта пугали." Юля принялась торопливо одеваться: бельё, джинсы, объёмный свитер, кроссовки прямо на босые ноги. Она хватала всё, что попадалось под руку, потом вспомнила про смартфон, а заодно и про то, что Владу можно позвонить. Но так этого и не сделала, обнаружив, что смартфон мужа остался лежать на тумбочке с его стороны кровати. Зато другой приметной вещи там не оказалось. Блокнота с символикой вектора. Влад привёз его с собой в надежде, что сможет нарисовать что-нибудь ещё. Накануне до того, как окончательно стемнело, они успели сходить к качелям, на которых Юля нашла мёртвую девушку. Влад с полчаса сидел на них, проигнорировав предупреждение о пятнах крови. Но озарение его так и не посетило. Неужели ему приспичило попробовать снова? Как он мог найти дорогу в одиночку, без трости? Да и разве пошёл бы туда босиком, толком не одевшись? Всё-таки по утрам ещё довольно прохладно. Юля выскочила в коридор, понимая, что гадать неконструктивно, проще быстро проверить. В холле она столкнулась с Игорем, который успел пройти по всему первому этажу и теперь собирался подняться на второй. «Есть вероятность, что он на берегу», — лаконично сообщила Юля, направляясь к входной двери. Та оказалась не заперта, что говорила в пользу маловероятной догадки, поэтому она почти побежала к озеру. Игорь последовал за ней, хотя для улицы был одет слишком легко, в спортивные штаны и футболку. «Влад! Влад, где ты?» Нетерпеливо позвала Юля, но ответа снова не последовало. Буквально через несколько секунд они добрались до места, с которого были видны стоящие на берегу качели, и воочию убедились, что их пропажа там. Влад сидел на том же месте, на котором Юля накануне нашла Катю, слегка завалившись на бок, такой же неподвижной. Это заставило её на мгновение запнуться и остановиться, в ужасе глядя на открывающуюся картину — Игорь обогнал Юлю и в итоге оказался у качелей первым. Быстро коснулся Влада, потом потормошил. Когда муж медленно зашевелился, Юля облегчённо выдохнула и тоже подбежала к качелям. Он спал. Замёрз. Игорь закинул руку Влада себе на плечо и обхватил его за талию, помогая ему подняться и идти. Влада действительно трясло от холода. Глаза его были закрыты, и двигался он с трудом, неуверенно, словно пьяный. Юля не полезла к ним помогать, только окинула взглядом скамейку и землю вокруг неё. Блокнот нашёлся в траве, слегка влажный от выпавшей росы. Еле машинально встряхнула его и тоже пошла обратно в гостиницу. Игорю удавалось двигаться довольно быстро, хотя Влад едва переставлял ноги. Видимо, телохранитель в основном тащил хозяина на себе. В главном холле их встретил встревоженный Савин, весьма помятый и взъерошенный после сна. Что случилось? Не дожидаясь ответа, он присоединился к Игорю и помог ему дотащить Влада до комнаты. К тому моменту последний успел немного прийти в себя и даже попытался заверить всех, что он в порядке и способен идти самостоятельно. Но его всё равно отпустили только усадив на кровать. Бросив блокнот на тумбочку, Юля, как смогла, укутала Влада одеялом, а потом опустилась на колени, чтобы дотянуться до его ступней. Они были ледяными. "Юль, не суетись, я в порядке", тихо проворчал Влад. Надо тебя согреть, пробормотала она, думая, где взять таз, чтобы налить горячей воды. В голову ничего не приходило, поэтому Юля принялась рассеино растирать его ступни руками. Не надо, оставь, немного раздражённо добавил Влад, пытаясь отстраниться. Я в порядке, Юль, прекрати. Последние слова прозвучали особенно резко, заставив её испуганно отпрянуть. Она встала, выпрямилась и обиженно скрестила руки на груди. Глаза неприятно защепало, и Юля закусила губу, чтобы не дать незваным слезам волю при посторонних. Что стало им причиной, она точно не знала, то ли пережитый минуты назад ужас, то ли нежелание Влада принимать её помощь. Что случилось-то? повторил растерянный Савин. Не знаю, тихо отозвался Влад, зябко кутаясь в одеяло. Я спал, а потом вдруг Игорь принялся меня теребить и куда-то тащить. Где я был? На качелях. Пояснил Игорь, поскольку Юля молчала и только старалась не сопеть слишком громко. Как я там оказался? Голос Влады прозвучал удивлённый и даже немного недоверчиво, словно тот подозревал близких в неуместном розыгрыше. Хороший вопрос, всё-таки вырвалось у Юли. Она шмыгнула носом и продолжила: Я проснулась, а тебя нигде не было. Не знаю, как давно ты ушёл и Как ты ушёл, без трости, без сопровождения в едва знакомом месте. Но блокнот ты с собой взял. Влад моментально вскинулся, смятение на его лице сменилось интересом. Я что-то нарисовал? Вы рисуете? Недоверчиво уточнил Савин. Теперь он смотрел на остальных так, словно его разыгрывают, а ему не хочется дать себя одурачить. Я думал вы Он неловко осёкся, как и большинство людей, споткнувшись на подборе правильного слова. «Слепой?» — с усмешкой подсказал Влад, поворачиваясь на звук голоса и устремляя на Савина невидящий взгляд. «Всё верно, но иногда я рисую». «Это что-то вроде суперсилы». Савин вопросительно посмотрел на Игоря. Видимо, тот казался ему самым серьёзным и надёжным из всех присутствующих. Игорь лишь молча кивнул, подтверждая слова хозяина. Юля вздохнула, подошла к тумбочке, взяла с неё блокнот и нашла в нём единственный непустой лист, который оказался где-то ближе к середине. «Ты нарисовал девушку», — тихо сообщила она. «И что с ней?» — жадно уточнил Влад. «Ничего, это просто портрет». Юля пожала плечами. «Как мой, что ты когда-то нарисовал?» «Я не знаю эту девушку». Она повернула рисунок так, чтобы его смогли увидеть остальные. Игорь лишь равнодушно взглянул на него, а Савин удивлённо приподнял брови и заявил. «Я её знаю». «Серьёзно?» Влад недоверчиво нахмурился. «И кто это? Как нам её найти?» «Как найти? Не знаю. Мы не настолько близко знакомы. Но это подруга погибшей девушки. Вчера она была на моей лекции, а потом любезно подбросила меня до вашей гостиницы, поскольку всё равно ехала сюда, искала подругу. Как я понял, та не пришла на встречу и не отвечала на сообщения, вот девушка и заволновалась. «Зовут Диана, но это всё, что я знаю». Полицейский, который... ну, который вас вчера задержал. Так вот, он наверняка знает больше. Диана говорила с ним. Думаю, он записал её контактные данные. «Видимо, это та самая подруга, которая заявила, что Катя утром поехала на озеро ко мне», — догадалась Юля. «Она ездит на Красной Мазде?» «Да». «Значит, она приезжала сюда уже после того, как уехала полиция. Я видела её машину, когда мы возвращались». Игорь ещё притормозил, чтобы её выпустить. Она посмотрела на телохранителя, и тот снова важно кивнул, подтверждая, что тоже помнит ту машину. Нужно как-то её найти, пробормотал Влад. Ей может грозить опасность. Почему? удивился Савин. Влад рисует то, что связано с убийствами, пояснила Юля. И если он нарисовал эту девушку, она может стать следующей. Следующий. А что будет следующее? Юлия вздохнула, снова посмотрела на портрет и печально протянула. Всегда есть следующее.